Глава одиннадцатая Надо мной голова и шея оленя. Судя по всему, самца. Его рога откидывают на стену длинные изящные тени. Я воображаю оленя живым где-нибудь в поле. Представляю весну, траву и цветы, следы его копыт, как он бегает, целый и невредимый. А теперь есть только тишина... летающая восковая свеча. От нас прежних остаются лишь призраки. «Дзынь!» — звенят тарелки, которые Мэйбл ставит в раковину. Я изнемогаю при мысли о том, что рано или поздно нам придется поговорить и расставить все точки над «и». Мы до сих пор не решили, как будем спать. На диване лежат комплект белья и стеганые одеяло, красноречиво намекая, что у нас одна кровать на двоих. «Может, мы не будем спать всю ночь?» Мэйбл возвращается с кухни и берет с полки колоду карт. раздает 10 мне, 10 себе, и одну кладет лицом вверх. «Пиковая дама». И как же я не догадалась купить нам карты? Это помогло бы избежать неловких пауз, и не пришлось бы притворяться спящими, только чтобы не разговаривать. Мы принимаемся играть в кунг-кен, совсем как раньше. К концу первого раунда я обгоняю Мэйбл на 12 очков, и она идет за бумагой и карандашом, но возвращается с маркером и рекламкой рождественского базара. На ней написано «Ничто не сравнится с запахом свежесрубленной пихты». А ниже фотографии деревьев с подписями «Дугласова пихта», «Пихта белая» и «Пихта великая». Под подскриптум венки у нас тоже есть», Мейбл записывает наши имена и очки. Очков у нас почти поровну, поэтому игра затягивается, и у меня уже все плывет перед глазами из-за усталости и полумрака. Мейбл постоянно путает чей ход, хотя мы играем только вдвоем, но под конец выкладывает все карты и побеждает. «Отличная игра», — говорю я. Она улыбается. «Пойду приготовлюсь ко сну». Она уходит, а я продолжаю сидеть неподвижно. Возможно, она хочет, чтобы я разложила диван, но я не буду. Мы вместе должны решить, как спать. Некоторое время спустя Мейбл возвращается в комнату и говорит. «Осторожнее в ванной». Почти все свечи уже догорели, и там теперь темно». «Ясно, спасибо». Я жду, пока она что-нибудь скажет или сделает. Наконец, не дождавшись, спрашиваю. «Растелим постель?» Даже в темноте я замечаю, как она напрягается. «А какие у нас еще варианты?» Добавляю я. В комнате только пара стульев и пол. «Ну, ковер довольно мягкий», — замечает она. «Хорошо, если тебе так хочется». мне не хочется просто ему не обязательно знать да и вообще мы просто поспим я качаю головой как же это глупо после всего что было сколько раз мы спали в одной кровати до того как все произошло десятки сотни думаю сегодня все тоже будет нормально знаю обещаю не доставлять тебе хлопот марин прекращай тебе решать говорю я Мне не особо хочется ночевать на ковре, но если ты не хочешь спать со мной в одной кровати, я могу лечь на неразложенном диване, так у тебя будет больше места. Или давай поставим вместе два стула, или еще что придумаем». Она молчит. Я не знаю, о чем она думает, и жду целую минуту. «Ты права», — наконец соглашается она. «Извини, давай просто разложим диван». «Тебе не за что извиняться», — бормочу я. Я убираю с дивана подушки, а Мэйбл отодвигает к стене журнальный столик. Мы находим с двух сторон ручки и тянем за них. Скрипучие пружины, тоненький матрас. Мэйбл встряхивает натяжную простынь, и мы вместе ее расстилаем. Однако она не по размеру, и края приходится подвернуть. «Ковер, кажется, все привлекательнее», — говорю я. «Что, трусишь?» Я улыбаюсь, смотрю на нее, и она улыбается в ответ. «Я достелю. говорит она, натягивая наволочки, иди умывайся. Я, как Джейн Эйр, бреду со свечой, освещая себе путь. Но оказавшись в ванной и посмотрев в зеркало, вижу в отражении лишь саму себя. Несмотря на мрак, длинные тени и тишину, в этом месте нет ни званных гостей или призраков. Я брызгаю на лицо ледяной водой и вытираюсь полотенцем, которое оставил для нас Томми. Потом чищу зубы и стягиваю волосы, захваченные из общежития, резинкой. Я думаю о Джен Эйр и мистере Рочестере, о том, как сильно она его любила, как считала, что они никогда не будут вместе, а еще о том, что пару минут спустя окажусь в одной постели с Мэйбл. Я все пытаюсь убедить себя, что в этом ничего такого нет, но знаю, что это неправда. И она тоже знает. Может, она колебалась вовсе не из-за Джейкоба, а из-за того, что мы обе сильно изменились? Может, она все еще слишком злится, чтобы лежать со мной на одном матрасе, нечаянно соприкасаться во сне? Я беру свечу и иду обратно в гостиную. Мэйбл уже лежит на краю дивана. Я не вижу ее лица, но глаза, кажется, закрыты. Забираюсь на свободную половину. Пружины скрипят. Бессмысленно притворяться, что она их не слышала. «Спокойной ночи», — шепчу я. «Спокойной ночи», — отвечает она. Мы лежим спиной друг к другу. Так далеко, как это только возможно на одном матрасе. Пространство между нами гораздо хуже нашей неловкости. Хуже долгих пауз и незнания, о чем она думает. Кажется, я что-то слышу. Кажется, она плачет. И у меня в памяти всплывают детали, о которых я уже позабыла. Ее сообщение. Ты с кем-то встречаешься? Скажи, если так. Мне просто нужно знать. Были и другие сообщения. но их я не помню. Поначалу ее СМСки, словно ножи, прорезали дыры в коконе из плесени мотеля, дешевого кофе и вида на улицу из окна моего номера. Но когда началась учеба и появилась Ханна, я превратилась в незнакомку с подержанным телефоном, на которой по ошибке сыпались сообщения от какой-то Мейбл. Похоже, та девушка, до которой она пыталась достучаться, от чего-то скрывалась. И, судя по всему, она была особенной, раз подруга не бросала попыток с ней связаться. Жаль только, что ее не стало. Мы никогда не обсуждали, что с нами будет. Та девушка была кем-то другим. Наши поцелуи. Взгляд Мейбл с другого конца комнаты, ее усмешка, мое смущение, моя щека на ее мягком бедре? Я должна все это забыть, потому что той жизни пришел конец. Я слышу только потрескивание дров в камине. Может, она вовсе не плакала? Может, я это выдумала? Но теперь я и вправду понимаю, сколько боли ей причинило. Наверное, виноваты воспоминания, разговоры о книгах и картинах и само время, проведенное с Мейбл. Я уже чувствую, что подкрадывается призрак меня прежней. «Помнишь меня?» — спрашивает он. «Кажется, помню». Та девушка утешила бы Мейбл, Она бы коснулась ее так, словно прикосновение «это просто». Я поднимаю руку и ищу на теле Мейбл безопасное место. Плечо. Я дотрагиваюсь до него. И рука Мейбл тут же накрывает мою и удерживает ее на месте».